Глава 26. В которой мы с Вильдом видим свет. Нас поднимали все выше и выше вместе с островом, и там наверху был ясный день. Я все равно видел только воду и светлое небо, ничего больше, ни корабля, ни катера. Там наверняка все было, только поодаль, но мне казалось, что мы с Вильдом висим в небытии. Сколько времени мы проторчали внизу, я понятия не имел. Но судя по тому, что мы ложились спать раз десять, неделю точно. Ну или, соответственно, десять дней. Из них малой приходил еще шесть раз, и четыре раза мы выбирались на прогулку в воздушном шаре. Звучит, кстати, даже романтично. Кто знает, может, я еще буду вспоминать это приключение с ноткой ностальгии, пока в это верилось слабо. Нас даже не запалили. По крайней мере, ни один взрослый акварус не проявил интереса к нашим вылазкам, да и во время них мы не делали ничего особо интересного. Чаще всего просто составляли компанию одному очень одинокому, как нам показалось, малышу. Далеко не всегда он играл в видеоигры. Пару раз он старательно писал что-то на экране, один раз что-то смотрел. Что-то... Выглядело как сменяющиеся морды акварусов, которые толкали речь на их водном языке, а Искин не спешил ничего переводить. Мы с Вильдом пришли к выводу, что ребенок учит уроки, а забавные человечки выполняют роль этаких питомцев, чтобы было не так скучно это делать. Этакие коты, с той лишь разницей, что из переноски не выпустишь, сдохнут. Нам же было совершенно нечего делать в теплице. И раз уж на отлучке наши тюремщики пока что закрывали глаза, мы пользовались возможностью разнообразить досуг. Один раз Акварус даже вывел нас гулять в парк, где Вильд символически помочился в скафандр возле особенно раскидистого морского куста. И вот теперь нас поднимали в небо, а мы даже не попрощались с мальцом. «Лоха!» — сказал Вильд. Нас поднимают с островом, значит, не намерены пока отдавать. Или наоборот, — храбрился я, — Кэп спустит катер, заберет нас. Никогда она так не сделает, — покачал головой Вильд. Это же Кэп. Она не станет заложником номер три. Нам придется либо болтаться на аварийной лестнице до самого зуботряса, либо вообще какое-то время плыть. Тьфу. Из самого корабля можно спустить стрелу. Но это если она каким-то образом смогла приводниться. Я бы на ее месте так делать не стал. Так что нам придется сильно напрячься». «Давай сначала выплывем», — предложил я. «А дальше посмотрим». Грохот воды оглушил. Океан стекал по куполу, выпуская нас на поверхность, а я всматривался в муть. «Где? Где хоть что-то?» «Вон они!» указал Вильт в сторону, и я еле-еле различил маленький катер. Кажется, не наш. Она молодец, отлично придумала. Я хотел спросить: "Что?" Но Искин меня перебил. Сказать им, что вы жить? Я здесь жить не намерен, решительно возразил я. "Кэп, эй, кто там? Мы не подписывались на получение здесь гражданства." Пусть не врут. Сказать, что вы жить, пить, сыть, повторил Искин, и я готов был поклясться, что он волнуется. Нет, не искин, конечно, тот акварус, что вел с кэпом переговоры. Сыть? переспросил я. Искин прибавил громкости, я едва не оглох. Заложники жить, пить, сыть, есть. Заложники могут жить сколько времени вам требоваться для покидать Элд. «Всё это прекрасно!» – услышали мы с Вильдом голос Мартины и заорали бы от счастья, но боялись что-то пропустить из переговоров. «Вы спрятали их под водой, но в какое-то время ваша система жизнеобеспечения даст сбой. Заложники сразу погибнут, и тогда, гарантирую, всем будет плевать на то, что вы разумные. Добычу будут продолжать и продолжать всё интенсивнее» ее распространят на всю поверхность Элда. Уже понятно, что ничего противопоставить вы не можете. Буровые станции вне пределов вашей досягаемости. Вас будут просто отжимать все дальше и дальше, пока вам некуда будет деться. Я остолбенел. Нет, я понимал, что это какая-то хитрость и совершенно точно оговоренная со всеми галактическими инстанциями, потому что нужно было время хотя бы для того, чтобы на Б-140 прибыло спецподразделение полиции, и они успели изучить эту планету лучше, чем это сделали при разведке добычи. И поделиться при не своими мыслями с Вильдом я не мог. «Я предлагаю вам адекватную замену», — продолжала Кэп. «У меня на борту два человека, чьи скафандры приспособлены для длительного пребывания здесь лучше, чем скафандры ваших заложников». «Мы просто поменяем их. Готовы?» «Тогда я подвожу катер ближе и сейчас расскажу, как будет проходить обмен». «Кэп, чертов гений», — подумал я. «Чертов космический гений». Я не знал, верна ли моя догадка, но готов был поклясться, что да. Агрессивные переговоры, отсутствие времени для раздумий — Предложение единственное из всех возможных альтернатив просто потому, что Кэп знает лучше особенности наших скафандров и плевать на истину. Потому что самая точная информация для полицейских это то, что мы лично видели и слышали, потому что это 5-6 часов интенсивных опросов и у полиции будет максимально полная картина того, что могут акварусы, а что нет. Понятно, что первую часть у Кэп просто стращала. «Вы открываете купол». Голос Кэпа гремел, как глаз небесный, и это была настоящая музыка для моих ушей. «Я спускаю трап, мои люди становятся на него, и как только они будут на середине пути к катеру, к вам отправляются два заложника на замену». «Это не буровики», — сообразил я. «Это полицейские. Информация от нас и разведка с их стороны». У боровиков просто не могло быть такого оборудования, которым грозила Кэп, и катер был слишком маневренный, слишком специальный. Я такие видел только в кино. Я был уверен, что и управление Кэпу не доверили. Но опять же, об этом мог догадаться только я и застывший рядом со мной Вильд. Она блефует. Одними губами произнёс я по-английски, и Вильд кивнул и улыбнулся. Катер подобрался ближе, потом завис над куполом, и снизу распахнулись створки шлюза. «Да, это копы», — сказал я по-английски, увидел, как на одном трапе появились две крепкие фигурки. Трап высунулся так, чтобы продемонстрировать намерение Кэпа, и замер. «Никакие... не землеройки». Потому что скафандры были тоже слишком особенными, и акварусы знать это не могли. Не могли они знать и английский, тем более сленг, который я и сам уже позабыл и надеялся, что Вильд помнит и подхватит мою игру. Тогда мы нашли бы способ общения. «Валим», — согласился со мной Вильд. «Вот и прекрасно». Из шлюза показался второй трап, и он опускался все ниже и ниже, почти коснулся купола. И замер. Искин ничего не говорил, а Кэп выжидала. «Было ясно, что акварусы совещаются. Я бы на их месте не стал рисковать заменой заложников, а если бы сменил, то только одного. Один в своем навороченном скафандре выживет» даже если система скафандра второго заложника накроется медным тазом. Торговаться все равно будет можно. «Если твое серое вещество что-то скумекало, толкани речь», — предложил я Вильду. «Только долго мы его водить за нос не сможем, он поймет, что это другой язык». «Молись», — непонятно ответил Вильд и бухнулся на колени. «Прежде чем я успел сообразить, что от меня требуется», Он воздел руки к небу, как какой-нибудь островитянин веков 12 назад, и загласил: Под гладью водной на глубине километров двух нычится град утопший. Цивилизация сия сгинула, и не рыбы сии говорящие основали ее. Куда те делись, хрен их знает. Системы питания работают яко звери. Может, и не гигнется оно, пока мест мы тут будем. «И есть нам есть что, и пить есть что». Обитель сия рыбами говорящими полна, Количество их счесть не удалось, Но явно не пары сотен мир сей живой. На жуткой смеси архаического английского И отборного английского сленга Вильд, раскачиваясь и завывая, С восторженным, обалдевшим от счастья лицом Продолжал доводить до Кэпа и полицейских Все, что нам удалось узнать. Как я не заржал, я не понял. Но, видимо, очень хотелось жить. Потому я раскорячился рядом с Вильдом, и поскольку перебивать его я не считал нужным, просто размеренно колотился головой о поверхность. Все равно скафандр защищал. Вильд рассказал про Искина, про Акварусов, про затопленный город, и как-то я понимал, что знаем мы исчезающе мало. Наверное, Командир операции, если не ржал, то тоже бился башкой о панель управления и мечтал, чтобы Вильд наконец-то заткнулся. Удивительно, но и акварусы нам не мешали. Наконец, запал Вильда иссяк, он встал, выпрямился и посмотрел на меня. Мне было хуже. От активных физических упражнений я теперь вместо одного Вильда видел двух а спасать нас прилетела целая полицейская эскадрилья. Потом земля под ногами дрогнула, и я с ужасом осознал, что наш остров снова погружается. «Куда?» — прохрипел я, пытаясь подняться, и рухнул бы, если бы Вильд меня не подхватил. «Чёрт! Это мы всё испортили?» «Не думаю», — покачал головой Вильд. «Смотри!» И он указал вверх, а платформа остановилась. Мы находились в воде, и она плескалась вокруг примерно на половине высоты купола. Катер завис над нами, а справа мелькнула огромная тень. Акварус высунулся из воды, катер моментально взмыл выше, причем трапы так и остались висеть. Акварус нырнул и скин оживился. «Поднимать сами один», — сказал он. «Снимать один. Другой вариант нет. Согласны?»